Глава двадцать пятая «Сегодня мы собрались для того, чтобы рассмотреть дело миссис Пегги Будби», — начал Эсквайр, внимательно глядя на бедную женщину, сидящую с поникшей головой на скамье подсудимых. «Прошу вас посмотреть на нее. Что вы видите?» Все присутствующие в зале суда молчали, а я не понимала, зачем весь этот монолог. Зато тетушки просто заглядывали ему в рот, ожидая очередного слова. Похоже, вопрос Сквайра был риторическим, потому что он явно не ожидал ответа, а продолжал говорить. «А видите вы несчастную, раздавленную грузом житейских проблем женщину, которая не нашла другого выхода, как взять в долг, зная, что вернуть она его не в состоянии?» «Вы говорите истинную правду, сэр». Мясник при этих словах весь подобрался, возбужденно поправляя куртку на круглом животе. Она знала, что не вернет мне долг, но брала и брала и брала. «Замолчи, Сидни!» — вдруг выкрикнула Барбара Брикс со своего места. «Ты бесчестный человек! Мне стыдно, что у моего мужа такой брат!» «Тишина!» — Карл ардами ударил молоточком, и все замолчали. «Если еще раз кто-то позволит себе прервать меня, будет удален из зала». «Мистер Брикс, ответьте мне на вопрос». Исквайр повернулся к мяснику. «Вы знали, что миссис Будби бедна?» «Это все знают. У нее не шиллинга за душой», — радостно заявил тот, но тут же замолчал, видимо, почувствовав подвох в вопросе. «Разве вы не видите, что она нищая?» «Тогда зачем выдавали ей в долг раз за разом, пока женщина не задолжала просто астрономическую сумму?» Карл Ардами грозно смотрел на мясника, и тот терялся под его взглядом. «Отвечайте, мистер Брикс». «Но... но она просила...» — промямлил мужчина, пряча глаза. «Если бы вы слышали ее мольбы...» «А мне кажется, что вы действовали умышленно. Все знают, что нельзя обращаться в суд, если сумма долга недостаточно». Эсквайр вышел из-за стола и подошел к нему. «Полагаю, вы тоже знаете это?» «Я... да, знаю», — мясник покраснел. «Вы прекрасно понимали, что небольшой долг выбить не получится. И тогда продолжили давать миссис Будби товар, чтобы вытрясти из нее деньги через суд, которым еще причитается кое-какая сумма за моральный ущерб. А если быть точным, половина той суммы, что должна ответчиться. Это так?» Карл ардами замолчал, а Сидни Брикс испуганно оглядел собравшихся горожан. Но все-таки это мои деньги. Она брала мясо, а значит, должна рассчитаться. Мясо? снова не выдержала Барбара. Ты давал ей свиные ножки! Побойся бога! Тишина! рявкнула Сквайр, возвращаясь на свое место. Итак, мне все понятно. Я посмотрела на трясущуюся Пегги. У нее было бледное лицо, в глазах стояли слезы, и казалось, что она сейчас упадет в обморок. Мое решение таково: миссис Пегги Будби виновна. Карл ардами откинулся на спинку кресла. Но в связи с тем, что мистер Сидни Брикс пользовался ее положением, чтобы не только вернуть долг, но и обогатиться, я отказываю в прошении заключить миссис Пегги Будби в долговую тюрьму. «Благодарю вас, сэр Ардеми, вы мой спаситель!» Женщина бросилась к нему и рухнула на колени перед столом. «Мои дети не останутся сиротами!» «Я не закончил, миссис Будби», — грозно нахмурился Эсквайр. «Вернитесь на место!» Она закивала и, поднявшись, засеменила к скамье подсудимых. Ее лицо выражало облегчение. «Вы должны выплатить мистеру Бриксу долг за мясо» продолжил Карл Ардеми. «А мясник должен прекратить давать в долг тем, кто не сможет вернуть его. Если вы снова обратитесь в суд с подобным иском, я штрафую вас на крупную сумму. Всем все понятно?» «Да, сэр», — выдохнула Пегги, радуясь, словно дитя. «Я все поняла». «Вы, мистер Брикс?» Эсквайр холодно взглянул на мясника. «Да, сэр, я все понял». Ответил он, не поднимая взгляда. Что ж, тогда объявляю заседание закрытым. Сэр Ардами стукнул молоточком и поднялся. Миссис Будби, возвращайтесь домой. Мы с тетушками поднялись, но не успели сделать и пару шагов, как к нам подошли дамы, плюща и клевера. С ними была плачущая Пегги Будби, волосы которой выбились из-под шляпки, делая ее похожей на большой пончик с тугими пружинами на голове. «Мне кажется, все обошлось, миссис Будби. Почему же вы плачете?» Я взяла её натруженную мозолистую руку. «С вашими детьми все в порядке». «Я не смогу вернуть долг мяснику», — всхлипнула она. «У меня нет денег даже на молоко». «Я оплачу ваши счета, не стоит плакать», — сказала я, понимая, что кроме моей благотворительности этой женщине нужно место в жизни. Это будет начало вашего нового пути. Вы так добры, леди Мэрифорд. Я не знаю, как мне отблагодарить вас. Женщина выглядела такой жалкой в своей растерянности. Что я могу сделать? Главное, больше не берите в долг. Я хотела сказать, что она может прийти в Золотую Рощу, но не успела. К нашей компании подошел герцог. Поздравляю вас, миссис Будби, с освобождением, сказал он и повернулся к остальным. Добрый день, дама. «Ваша светлость», — женщина сделали Книксон, а Пегги совсем растерялась, оказавшись в его обществе. «Миссис Будби, завтра утром вас будет ждать в имении мой управляющий. Он подыщет вам работу». Эммет выглядел немного странно среди собравшихся дам. Ухоженный, любезный. Он хоть и не демонстрировал своего превосходства, но оно сквозило во всех его движениях, в осанке. То, что было для меня чуждо, для него было естественным. Приобретенные герцогом в детстве манеры являлись причиной и следствием чувства внутреннего достоинства. Вы возьмете меня на работу? Она, наверное, не верила, что это происходит с ней. В поместье Мэрифорд? Да, приходите, миссис Будби, повторил эммет Думаю, для вас с легкостью найдется место. Интересно. «Его действительно интересует судьба бедняжки? Или он хочет мне что-то доказать?» «Вы никогда не думали привести в порядок дома в бедном квартале?» — поинтересовалась я, чувствуя непреодолимое желание дразнить его. «Некоторые из них в ужасном состоянии. Это забота арендодателя. Он ведь получает от съемщиков деньги», — удивился герцог. «Возможно, из-за того, что некоторые задерживают плату, Он относится ко всему спустя рукава. А кто арендодатель? Мне было тяжело разбираться в устроении местного общества, но я решила конкретно взяться за этот вопрос. «Миссис Каролина Шортер», — вмешалась в наш разговор Дейзи фицпатрик «Она живет в респектабельном районе и вряд ли думает о людях из бедного квартала. Каждый день кого-то выбрасывают из дома за неоплаченную аренду. Неприятная особа, скажу я вам». Вряд ли кому-то удастся найти общий язык с этой женщиной. Раздался за моей спиной голос Эсквайра, и я обернулась. Она владелица этих домов и вольна делать с ними что угодно. Нет такого закона, который заставил бы миссис Шортер тратить деньги на ремонт жилья, которое она сдает беднякам. Посмотрим. Я еще не знала, каким образом заставлю эту даму озаботиться ее же имуществом, но была уверена, что обязательно придумаю пока на повестке были куда более важные дела. Эсквайр как-то странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. А вот Эммет не скрывал своего удивления. «Только не говорите, что станете осаждать миссис Шортер». «Осаждать?» — рассмеялась я. «Ни в коем случае. Я найду более действенные методы». Наверное, я казалась им чем-то совершенно чужеродным, со своими суждениями и желанием перестроить мир, к которому они привыкли. Хотя почему привыкли? Другого они попросту не знали. «Если вам удастся сломить характер миссис Шортер, я обещаю, что устрою в честь такого события пикник в больших дубах», воскликнула Сквайр, разглядывая меня с плохо скрытым восхищением. «Скажу вам честно, леди Мэрифорд, вы как свежий глоток воздуха в затхлой духоте Корнберри». Я улыбнулась ему, но когда мой взгляд упал на леди Ардеми, стоящую в конце зала, улыбка сошла с моего лица. Она так смотрела на своего мужа, что становилась не по себе, с каким-то жадным любопытством, граничащим с маниакальной привязанностью. Казалось, будто она видела на моем месте себя, Похоже, что Карл Ардами никогда не вел себя так в ее обществе. Заметив мой взгляд, Диана резко отвернулась и быстро вышла в открытые двери. Я бы дал леди Мэрифорд другое определение. Герцог выглядел недовольным, и оставалось лишь догадываться, что опять стало причиной его дурного настроения. Знаете, как зарождается смерч? Сначала... В обычном грозовом облаке появляется воронка, скрытая от глаз дождевыми потоками. Это самый опасный ураган, потому как обрушивается на землю совершенно неожиданно. Это я смерч. Ну вот как можно верить в перемирие с этим аристократишкой? Вы считаете, что леди Мэрифорд похожа на смерч? Эсквайр тоже удивился. Хотя... Это явление природы прекрасно в своем диком первобытном танце. Поверьте мне, сэр Ардами, однажды я пережил встречу со смерчем. После того, как он закончился, я увидел соломинки, вбитые в стволы деревьев, как гвозди, процедил герцог и, поклонившись, пошел прочь. И что это было? Я посмотрела на дам, и еле сдержала смех. Они все стояли с раскрытыми ртами а в их глазах плескалась целая гамма чувств. «Я в восторге», — прошептала Дэзи Фицпатрик. «Вот это да!»